Глава четырнадцатая Прием одежды и раздача квитанции на этот раз чуть меньше напоминали сумасшедший дом. Вероятно, потому, что сегодня я была более уверена в себе. Но мне все равно приходилось позволять клиентам самим пробивать свои талоны, чтобы я успела развешивать их вещи. Я могла поклясться, что заметила в толпе мистера Хейса, но если у него и имелось пальто, он его не сдал, и я могла ошибаться. Я обслуживала собравшуюся прямо перед началом спектакля длинную очередь, когда ко мне подбежала женщина. «Там в туалете женщина. Думаю, ей нужна медицинская помощь. Не могли бы туда подойти?» Я недолго сомневалась. Здоровье и благополучие, безусловно, важнее развешивание пальто. Я приподнялась на цепочке, чтобы объявить, что прием вещей временно прекращается. Но в тот момент, когда собиралась перекричать рёв толпы, я увидела Марка. «Ты не мог бы тут на секунду задержаться. И вообще, доктор, мне может понадобиться твоя помощь!» С легкой улыбкой произнесла я. «Женщине стало плохо в туалете». Он смутился, но потом проговорил. «Ах, конечно, но только если чаевые достанутся мне». Он улыбнулся, но тут же посерьезнел: «Дай знать, если понадобится помощь, я буду рядом». Не тратя времени на объяснение сути работы гардеробной, я выскочила из приоткрытой двери. Протиснулась мимо очереди ожидающих и поспешила сквозь толпу в галерее. Вызвавшая меня женщина указала в направлении туалета и ушла искать свое место в зрительном зале, потому что лампочки сигнализировали о том, что через три минуты начнется представление. Добравшись до туалета, я обнаружила там женщину, сидящую у зеркала и подкрашивающую губы. Больше никого там не было. Мне сказали, кому-то стало плохо. Я стала заглядывать под дверцы трех кабинок. «Да, было плохо одной женщине, но она уже ушла. Она издавала неприятные звуки и лежала на полу. Женщина указала на одну из кабинок. Но через несколько минут вышла. Помощь ей не понадобилась. Судя по всему, с ней все было в порядке». «Хорошо». облегченно вздохнула я. «Спасибо». Вернувшись в гардероб, я обнаружила, что Марк очень старается не задерживать очередь. «С ней все в порядке», — объяснила я, когда он вопросительно посмотрел на меня. Он подвинулся и позволил мне занять место за стойкой. «Когда я подошла, ее уже не было. Как ты справлялся?» «Только один раз опрокинул банку с чаевыми». Ухмыльнулся он. «Слава богу, это не стекло. Но я рад, что мне не приходится работать здесь постоянно. Это сумасшедший дом». Он с облегчением вышел из за стойки, и я произнесла. «Не мог бы ты попросить Джонни задержать начало спектакля на минуту или две?» Я указала на длинную очередь. Он быстро кивнул, и я повернулась к следующему зрителю, который громко жаловался, что людям приходится долго стоять в очереди и целую вечность ждать, пока у них заберут пальто. Я спокойно объяснила ему, что произошло, и быстро приняла у него пальто и шляпу. После этого остальной вечер прошёл гладко. Я даже заскочила в зал и увидела фрагмент постановки. Наблюдать за игрой Нила Кингсли и Ивана Казинса было одно удовольствие — Они играли даже лучше, чем прошлым вечером, что вполне объяснимо». Иван исполнял роль сэра Лоуренса Оргрейва, и я понимала, чем он привлек Дор. У него было неподражаемое сценическое обаяние. Нил в роли молодого и очаровательного Филиппа Ломбарда был до того грациозен и элегантен, не говоря уже о красоте, что напоминал Кэрри Гранта. «Мне было интересно сравнить его персонажа с человеком, которого я знала за кулисами». Я подумала, а не использовал ли он эту грацию и привлекательность, чтобы заманить Терезу Ланьон в смертельную ловушку. Но даже если и так, я не имела ни малейшего представления, зачем ему это понадобилось, зачем это вообще кому-то понадобилось. Либо у Терезы был какой-то секрет, который стал причиной ее смерти, либо она знала чей-то секрет, и поэтому ее убили. Я покачала головой и прогнала эти мысли. Я не собиралась вмешиваться в это дело. Пусть с этой головоломкой разбирается инспектор Мервель. Я едва успела вернуться в гардероб перед началом антракта. Вряд ли многим могла понадобиться верхняя одежда, но всегда существовала вероятность, что кто-то забыл в карманах сигареты, носовой платок или что-нибудь еще. К концу спектакля мое колено пульсировало, а все тело болело. Это был долгий, насыщенный день, и мне не терпелось поехать домой. «Я закончу через десять минут», Предупредила я Марка, когда его голова выглянула из-за угла моей стойки. «Я тут наведу порядок. Кроме того, несколько человек еще не забрали свои вещи». Он радостно мне отсалютовал и исчез в редеющей толпе. Его неизменная медицинская сумка-аптечка задевала его ногу. Через десять минут я, как и обещала, была готова ехать. К тому времени театр опустел. Когда я закрывала за собой дверь гардероба, кто-то выключил свет. В галерее стало темно, если не считать фонари рампы, которые освещали пол. Мое сердце дрогнуло, но мрак не был пугающим, и я, разумеется, была не одна. За кулисами раздавались голоса людей. Тем не менее, признаюсь, я стремительно вылетела из темной галереи и побежала по коридору за кулисы. Там тоже царил полумрак. Казалось, сегодня вечером все спешили покинуть театр. «О, прости!» Сказала я, когда зашла за угол одного из столов с реквизитом и едва не столкнулась с Нилом. Он на секунду задержался, извинился и пронесся мимо меня, оставив после себя запах сигаретного дыма, грима и пота. Я даже не успела сказать ему, в каком восторге я от спектакля. Через несколько минут я струдомно все таки отыскала в лабиринтах за кулисей Марка. Все остальные ушли, и вокруг было тихо и темно. «Вот ты где!» Обрадовалась я, когда, наконец, нашла его возле стола режиссера. «Я искал Джонни», — запыхавшись, объяснил он. «Ты его видела?» «Нет, я уже давно никого не видела». «Посмотрю в мастерской», — решил Марк. «И если его там не будет, перехвачу его завтра». Я стала ждать у задней двери. На душе у меня было тревожно. «Так и не нашел, объяснил Марк несколько минут спустя. Пойдем, Эй, ты же хотела сходить в Лосоль?" Я бы не отказался чего-нибудь выпить. Конечно. Я забыл о том, что больше не занимаюсь расследованием, и что у меня болит колено. Может быть, коктейль снимет напряжение. Кроме того, я подумала, что если в лассоль все пройдет гладко, я, возможно, захочу поцеловать Марка на прощание. Он толкнул дверь, и я вышла на холодный ночной воздух, прямо в вихрь кружащихся в переулке снежинок. Днем было тепло и солнечно, а к ночи резко похолодало, и меня охватила дрожь. Марк обнял меня за плечи, и мы направились к его машине. Заметив в тени какую-то кучу, я решила, что кто-то оставил в переулке мусорные пакеты. Но мне потребовалось всего два шага, чтобы понять, что темный сверток это не мусор, а человек, и что темная лужа на снегу рядом с ним — кровь.